Глава 12. Впрочем, это ведь не недостаток, очевидно, желая смягчить сказанное о моей внешности, проговорила леди Милтон. Насколько я знаю, вы уже служили гувернанткой в нескольких местах, и ваши наниматели были вами довольны, не так ли? Да, отозвалась я, скрестив за спиной пальцы. У меня есть рекомендательные письма. «Я оставила их в своей комнате. Покажите их нам завтра», — произнесла хозяйка дома. Муж и омолчал, изучая меня взглядом из-за стекол очков. «Вы, должно быть, устали с дороги, мисс Лоренц. Вам нужно отдохнуть. Все равно для знакомства с девочками сейчас уже поздно. Надеюсь, вам понравилась ваша комната?» «Да, благодарю вас», — склонила я голову. Находиться в такой роли было странно. Я привыкла держаться с аристократами на равных, а теперь оказалась в положении ненамного выше домашней прислуги. Комната очень уютная, я не могла бы и рассчитывать на лучшее. Рада, что так. Наша прежняя гувернантка уехала ухаживать за больным отцом, но вы ведь сирота, верно? Да, леди Милтон, сочувствую вам. Моих родителей тоже нет в живых, и у моего супруга из родственников никого не осталось, кроме сестры и её мужа. Вы ведь знаете их. Нам сказали, что они подвезли вас в своей карете. У той кареты, в которой я ехала в поместье, сломалось колесо, призналась я. А та, которую отправил за мной лорд Винтергарден, застряла в канаве. Простите, что из-за меня вышло столько хлопот, добавила смущённо. Хорошо ещё, что им не успели доложить о моём недомогании из-за магического отката. Хотя экономка ведь в курсе. Она вполне может и рассказать хотя бы даже просто из желания досадить мне, как и о том, что мы с Домеником в Интергарденом оставались наедине в моей комнате. Всякое бывает. Нарушил молчание лорд Милтон. Будем надеяться, дальше всё сложится хорошо. Вы ведь постараетесь, чтобы так и было, мисс Лоренс. Я рассыпалась в уверениях, что непременно постараюсь, и, дождавшись разрешения идти к себе, поклонилась и, пожелав доброй ночи, покинула книжную комнату. Свою спальню отыскала легко, обычно я без труда запоминала направления. В коридоре столкнулась с Энни. так как раз несла на подносе две чашки горячего молока и тарелку с печеньем для дочерей Милтонов. От аппетитного запаха ванили и корицы у меня громко заурчало в желудке. День подошел к концу, а я с самого утра ничего не ела. «Вы голодны?» — догадалась горничная. «Давайте так. Я покончу с распоряжениями Грымзы и принесу вам что-нибудь с кухни. Много не обещаю, но хотя бы ляжете спать не на пустой желудок». Договорились? Да, спасибо. Согласилась я. Толкнула нужную дверь и остановилась на пороге. Свой объёмистый сокляж я распаковала не до конца. Однако сейчас он стоял немного криво, не так, как до моего выхода из комнаты. В моих вещах явно кто-то рылся. К счастью, там не лежало ничего, что выдало бы мою настоящую личность, но я всё равно занервничала. Было неприятно осознавать, что какой-то посторонний человек трогал руками моё платье, чулки, шпильки и прочие личные принадлежности. И кто бы это мог быть? Впрочем, вероятных кандидатов не так много. Из тех, с кем я успела встретиться в особняке, неприязню ко мне с первой встречи прониклась лишь одна особа экономка. Чьего имени я пока так и не узнала. Энни называла её попросту грымзой, и это очень ей подходило. Грымза и есть. Я знала, что в домах аристократов обычно заведено так, что гувернантка должна подчиняться лишь приказам нанимателей. Однако на деле бывало по-разному. Судя по тому, что сказала горничная, леди Милтон практически самоустранилась от ведения хозяйства, переложив всё на экономку. Что же до её мужа, То его, кажется, интересовали только книги. Так что вся власть в доме сосредотачивалась в руках этой полной злобы и энергии Грымзы. Увы, едва ли господин Ветцель мог разузнать об этом заранее, до моего приезда сюда. Разумеется, он навел справки о семье, но не о слугах. Со вздохом я принялась разбирать вещи. Кажется, ничего из них не пропало. Я развесила одежду в платяном шкафу, сложила в ящик бельё, расставила в комнате книги и кое-какие мелочи, которые напоминали о родном доме, и устало присела на краешек кровати. Предвечное, до да чего же длинный день. Короткий стук в дверь, и на пороге появилась Энни. Она снова была с подносом, на котором обнаружилась вазочка с уже виденным мною печеньем. А также дымящаяся чашка чая, щедрый кусок холодного пирога с курицей и сэндвич с сыром и ветчиной. Настоящее сокровище. Я горячо поблагодарила горничную и с жадностью набросилась на еду, позабыв о застольном этикете и хороших манерах, глотала обжигающий чай, откусывала то от сэндвича, то от пирога, то от печенья и даже пару раз облизала пальцы. Да чего же всё оказалось вкусным. Энни с улыбкой наблюдала за мной, расположившись в кресле. Что? Грымза сильно тебя бронила? Осведомилась я уталив голод. Я привычная, поматала головой девушка. А уволить она меня не уволит. Не слишком там много желающих здесь работать. Во-первых, из-за неё об ионравие вечных придирок наслушаны уже все в округе. А во-вторых, По любопытству вола я. Леди Милтон в самом деле приятная женщина. Едва ли прислуге с ней сложно. Да и муж её не похож на того, кто стал бы увиливать за хорошенькими горничными. Да ну, глупости всё это, отмахнулась собеседница, сморщив курносый усыпанный веснушками нос. Ходят слухи, будто в поместье водятся привидения. Но я проработала тут полгода, И ещё ни одного не видела.